Глава 10. Человек был одет в неприметную мешковатую рванину работяги, столь обычную в Восточной Европе и России. Вельветовые штаны, помятую рубаху в клетку, бордовую куртку безвестной китайской фабрики чудес с неработающей молнией и кепку, надвинутую на глаза. Багажа у него не было, хотя внимательный наблюдатель мог бы заметить выступ на бедре и даже, наверное, смог бы угадать в его чертаниях ГШ-18 от x групп Но никто не присматривался к нему столь внимательно, поскольку человек выглядел абсолютно заурядно. Он был одним из невидимок в миллионных толпах Москвы. Скулы выдавали в нем венгра или татарина. Седые волосы, густые и пышные, говорили о хорошей наследственности. Рот он старался держать закрытым, поскольку зубы его были слишком белыми, а вряд ли многие из русских рабочих использовали белые полоски от креста. На ногах его была пара красно-белых поддельных кроссовок «Найк», сделанных в Малайзии. Передвигался он так же, как и любой другой пролетарий на земле, глядя под ноги, с руками бесцельно засунутыми в карманы. Не бездомный, но не имеющий цели, равно как и прошлого с будущим. Предъявив русский паспорт, он заселился в отель для рабочих на окраине, далекой от сверкающих кварталов Новой Москвы, королев дискотек, столицы Порше и БМВ и главного оплота Армании во всем мире. Засев в номере, он ждал четыре дня, питаясь главным образом тем, что добывал в торговых автоматах возле ближайшей станции метро, чтобы его незнание русского языка не вызывало проблем и не привлекало внимания. Он также отпустил клочковатую, неаккуратную бороду, не причесываясь и безразлично наблюдая за пожелтением зубов и ростом волос в носу. В этом путешествии сквозь тени у него был один компаньон – Ли Харви Освальд. Убийца не оставлял его в покое и являлся во сне. Суэгер не мог заставить себя прекратить думать о нем. Как только сон становился глубже, Лихарви тыкал его в ребра и начинал бормотать на ухо. На самом деле, конечно же, бормотание исходило из его же подсознания, которое абсолютно не уважало обычные рабочие часы. Вот и теперь Суэгер проснулся среди ночи в своей дерьмовой русской норе, больше похожей на убежище, в котором до него пряталось 50 беглецов, чем на что-либо другое, а голос бормотал ему о времени. «Время!» — продолжал он повторять. «Время!» Времени было 17 минут пятого утра. Сон не возвращался, в то время как голос становился все громче. И, наконец, Боб осознал, что это бормочет он сам. «Время! Время! Время!» Именно на этом вопросе большинство теорий заговора улетают за облачную высь. Дело в том, что временные рамки крайне сжаты. От вечера 19 ноября, когда стал известен маршрут кортежа, до полудня 22 ноября, когда прозвучали выстрелы, прошло всего 66 часов, и в них нужно было втиснуть огромное количество всего, чему следовало произойти. Те, кто хотел верить в заговор, описывали подобную скорость и результативность приготовлений как результат проникновения интриги заговорщиков глубоко в правительство. Кто-то в тайном правительстве, из теневого министерства, имеющего незримое, но могущественное влияние, был способен подстроить события таким образом и настолько далеко вперед, чтобы сложить безупречный долгосрочный план. Найти Освальда, привести его в контролируемое состояние, устроить его на работу в вместо находящейся по пути следования автоколонны и вынудить людей в окружении Кеннеди принять именно этот путь следования. Поскольку только ЦРУ делало такие вещи профессионально, неудивительно, что практически все и каждые теории вовлекали ЦРУ. А поскольку и ЦРУ, и ФБР знали Освальда раньше, имели на него дела и общались с ним, Их присутствие в организации всего процесса казалось естественным. Вот только все это было сущим дерьмом. Неумолимые факты убийства разрушали любые планы глубокой внутриправительственной интриги. Гораздо вероятнее было, что все случилось своим обычным порядком. По случайности, по прихоти, потому что кто-то подслушал что-то. Суэгер чувствовал, что он напал на некий след. Он приказал себе стартовать с самого начала. Как ли Харви Освальд оказался в книгохранилище Техаса 22 ноября 1963 года? Согер вспомнил Познера и Бульози. Первым неумолимым фактом, от которого нельзя было отмахиваться, стало то, что Освальд устроился в книгохранилище до объявления о посещении Далласа самим ДФК в конкретный день и час. Было лишь общее уведомление о президентском визите в Техас, который по политическим соображениям состоится в конце года. Так что сама идея о подсадке Освальда в книгохранилище была абсурдной перед лицом этого факта. С таким же успехом можно было бы внедрить его в любое здание в Далласе и надеяться, что когда-нибудь мимо проедет президент. Не смешите меня. А в свете того, что случилось на самом деле, идея с подсадкой становилась полной чепухой. Работу он нашел так же, как и большинство других людей получают большинство работ. Кто-то знал, что он ищет работу и слышал, что в этом месте нужен сотрудник после чего позвонил по телефону и рассказал Ли. Тот явился в контору, о которой никогда не слышал, и был взят на низовую должность комплектовщика, приступив к работе на следующий день, в среду, 16 октября за доллар с четвертью в час. Будет ли ЦРУ или теневые агенты военно-промышленного комплекса, а может быть даже люди из ЮНСЛИ или Спектра манипулировать бюрократией, чтобы совместить убийцу и жертву таким образом? Вряд ли. Этим агентом была Рут Пейн, Безупречно порядочная девушка из протестантов-квакеров, которая сблизилась с Мариной Освальд и пыталась помочь ей, устроив ее мужа на работу, хоть он и не нравился ей. Она сразу распознала его характер. Вторым агентом был Рой Трули, администратор книгохранилища, постоянно пополнявший состав своих людей новыми сотрудниками из-за текучки кадров, поскольку дело это было нехитрое и не требовало ничего, кроме крепкой спины и способности делать однообразную, тупую работу». Да и тот был ответственен за другой склад и назначил Освальда в Даллас по чистой случайности, а мог бы отправить его на свой склад в пригороде. А каким же секретным методом агент UNCLE Рут Пейн узнала, что трулли набирает людей? Она услышала, что туда нанялся сын ее соседки. Суэгер окончательно проснулся и теперь прохаживался по номеру, бормоча все громче. Неделей позже Белый дом объявил, что в конце года состоится визит. Но планирование визита не началось сразу же. Предварительные планы должны были быть переработаны в четкое расписание, а его, в свою очередь, нужно было утрясти с властями Техаса и с офисом вице-президента. Все это требовало времени и переговоров, и вплоть до 16 ноября трейдмарт в Далласе не был утвержден как место, в котором президент произнесет свою речь в час дня. Передовая команда секретной службы прибыла в Даллас для проработки пути только 17 ноября, а маршрут президента от аэропорта Лавфилд, куда следовало прилететь президенту 22-го, проложенный по Мэйн-стрит, Хьюстон-стрит и далее через крутой левый поворот на Элм-стрит к шоссе Стэмонса до Трейдмарта, не был определен как окончательный вплоть до 19 числа, пока двое агентов секретной службы вместе с двумя высокопоставленными офицерами полиции Далласа не проехались по разным дорогам. Ну и в качестве самого важного, будь у заговорщиков теневого правительства Крот, то он осведомил бы команду убийц уже ночью 19 числа, Однако убийца, или убийцы, ничего не узнали до следующего утра, когда маршрут был напечатан на передовице Dallas Morning News. Если же учитывать манеру Освальда читать вчерашние газеты, то он и до 21 ноября мог ничего не знать. Согер попытался опровергнуть самого себя. Если бы действительно имел место быть заговор относительно убийства ДФК в Даласе, возникший задолго до того, как на картинке появился Освальд, то у заговорщиков была бы в лучшем случае ночь 19-го, сутки 20 и 21, а также полдня 22, всего 66 часов на следующее. Первое. Найти и завербовать Освальда, подписав его на совершении выстрела с шестого этажа книгохранилища. Второе. Узнать, какую винтовку он будет использовать. Третье. Выстроить метод баллистической подделки винтовки таким образом, чтобы он выстроил без малого 50 лет проверок самой совершенной техникой, которая, к тому же, совершенствуется каждое десятилетие. 4. Найти второго стрелка, который сможет сделать выстрел в голову президента, что, по мнению всех, знавших Освальда, выходило за рамки его скромных талантов. Пятое. Найти другое место для выстрела, откуда угол к цели будет близок к углу Освальда с тем, чтобы имитировавшая пулю Освальда пуля не выдала бы всю затею. Шестое. Спланировать и исполнить подход и отход с такой точностью, чтобы все прошло незамеченным и безо всякого внимания со стороны кого бы то ни было. Еще одна вещь пришла ему на ум, и Боб даже удивился, почему его проникнутый оружием мозг не додумался до этого раньше. В винтовке следовало иметь глушитель, чтобы звук выстрела не выдал бы присутствие и местоположение второго стрелка. Глушители, а если быть более точным, подавители, нелегко раздобыть. Прежде всего, это предметы класса 3, и их оборот контролируется федеральными правилами так же, как оборот автоматического оружия. Вполне разумно предположить, что профессиональные правительственные шпионские агентства и подпольные организации имеют доступ к глушителям равно как и к автоматическому оружию. Однако требовалось время не только на его получение, но и на установку и изучение эффективности и влияния глушителя на точку попадания пули, а на все это времени у предполагаемых заговорщиков не было. Да и сам факт спешного поиска подобных устройств без сомнения был бы замечен, поскольку даже в или в особенности в подпольных организациях, люди разговаривают. Если бы в районе 20 ноября 1963 года внезапно начался поиск нелегального винтовочного глушителя, осведомители доложили бы об этом полиции, чтобы впоследствии выторговать себе несколько месяцев скидки с очередного тюремного срока. Учитывая все это, глушитель продолжал оставаться загадочным и таинственным предметом, который невозможно было приобрести в сжатые временные рамки незаконным путем, единственным, который не оставил бы следа в официальных бумагах. «Бах! Бах! Бах!» Вздрогнув, Сойгер осмотрелся кругом. Кто-то в соседнем номере колотил в стену и орал что-то по-русски, «видимо, заткнись, мудак». Сойгер выключил свет и лег обратно в кровать, и в этот раз сон накрыл его. Но перед тем, как заснуть, к его умственному багажу добавилась еще одна уверенность. Чтобы провернуть это дело, они должны были быть лучшей в мире командой, которая когда-либо собиралась. На пятый день, ближе к вечеру, он дошел до метро и направился в другой район Москвы. На блошиный рынок Боб прибыл поздно, когда большинство туристов уже разбрелось. Активность спала, а торговцы в этот час перебирали товары перед закрытием фасадов своих ларьков. Тут тоже был лабиринт из перекрещивающихся проходов на площади порядка квадратной мили, выглядящий так, как если бы все это, бывшее временным, пыталось стать постоянным. Застройка состояла из низких деревянных будок или ларьков с парусиновыми навесами, А над площадью, заполненной уличной торговлей, доминировало центральное здание в старом стиле с типичным позолоченным куполом в форме луковицы, венчавшим замысловатой формы башню. Оно могло быть как монастырем, так и центром распродаж. На блошиный рынок приходили за матрешками, бывшими универсальным символом России, которых каждый магазин здесь предлагал в невиданном множестве, в том числе и несущих на себе символику команд «Энфейл». Причем на каждой следующей матрешке находился еще более крохотный флаг США – Другими популярными товарами были керамические изделия и часы, как правило, русская модель для водолазов с откручивающейся крышечкой, закрепленной на корпусе и защищающей заводную головку, ювелирные украшения, всевозможные деревянные игрушки и трещотки, поддельные иконы и фотоальбомы. Практически каждый магазин предлагал еще и медали со значками, так что вы могли бы купить награду истребителя танков с тремя полосками, говорившими, что вы уничтожили три королевских тигра посреди руин Сталинграда. Суэгер побродил какое-то время в толпе, пару раз резко повернув назад или выждав за углом, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Наконец, успокоившись и посчитав, что наблюдения нет, он нашел угол, откуда дошел до нужного прохода, свернул в другой проход и, наконец, добрался до цели – армейского магазина склады, который продавал плащ-палатки, каски, штыки, футболки, ботинки и мундиры – абсолютно все, что напоминало бы о войне – Тут были даже старые каски корпуса морской пехоты в зеленом камуфляже джунглей. Войдя, он указал на выстроенную из касок пирамиду и сказал хозяину «Мне шесть таких, пожалуйста». Человек поглядел на него из-за газеты, помолчал секунду, соображая, и затем ответил по-английски «Господи, суэгер!». Английский здесь не был в диковину. Экономика блошиного рынка держалась в основном на туристах, так что желавший выжить здесь должен был знать язык людей с деньгами». «Мне нужен Стронский». Рядом никого не было. Разве что дальше по проходу бабка из соседнего матрешечного магазинчика аккуратно переставляла матрешек с расписными лицами назад, перед тем, как опустить передний щит палатки, чтобы они оказались за щитом. «Да ты вообще знаешь, что тебя ищут, как никого другого в этом городе? Гляди сюда!» Он вытащил обрывок газеты из бардака на стойке, на котором Соггер узнал себя, но с бородой и в надвинутой кепке, что делало изображение похожим на его диснеевскую карикатуру. «Ну, у меня глаза не так близко к носу посажены», – ответил Боб и тут же подумал. «Как они, неважно кем они были, могли сообразить так быстро и четко? Как они узнали?» «Разведывательная работа была превосходной. Кто бы не свел все вместе? Снова красный Джеймс Бонд?» Он знал, что делает. Боб ощутил, что его уровень тревоги вырос на 6 пунктов. «Что тут сказано? Пристрелить на месте или как?» «Нет», – ответил человек Стронского. «Нет». Просто интересующая личность. Задержать для допроса. Четыре дня назад распространили. Совпадает. Три дня назад я встретил Копа, так у него глаза загорелись, когда он меня увидел. Я не понял, почему, но у меня возникло чувство, что он видел меня раньше и намерен продолжить разговор. Тогда я подумал, что настало время покинуть город. Я провел последние четыре дня в каком-то гадюшнике на окраине, а барахло купил ночью в секонд-хенде. «Так что, теперь ты на подпольном положении?» «Почти Раскольников, рыщущий по переулкам с топором. Тебя, в общем-то, и заметить невозможно, если бы не Рост. А где Стронский?» «Никто не знает, где Стронский. Он грамотно скрывается, ведь он снайпером был». «Я слышал», — ответил Суэгер. «Мы тебя спрячем». Убогость нарастала от места к месту, которое он сменял в темноте, ведомый друзьями Стронского, молчаливыми и немногословными. Кто-то говорил по-английски, кто-то нет». Боб ночевал в комнате-борделе, где слушал всю ночь, как за стенами трахаются. Он оставался в комнате позади огромного стирального автомата, где было непереносимо жарко, а в воздухе летал пух. Он бывал в ларьке Стардог, который торговал поддельными американскими хот-догами. Однако, съев один, Боб нашел его вполне вкусным. Но все было одинаковым. В определенное время вечера показывался новый человек, забирал его и вез мрачными улицами в очередное унылое пристанище. Без единого слова его высаживали, вели и показывали новый номер «Делюкс» на эту ночь. И там он проводил следующие 22 часа. Летний огородный домик, гараж пригородного особняка, опять бордель, заднее помещение ломбарда, снова и снова. Казалось, прошла уже пара недель, хотя на самом деле всего одна. Время не спешит, когда вам не весело». Боб нервничал и не досыпал, четко понимая, что он влез туда, где ему быть никак не следует, и оказался преследуемым в стране, чьего языка он не знал, чьи улицы были ему чужими и чья культура ставила его в тупик. Также ему было понятно, что для этих дел он слишком стар. Но дело все равно нужно было завершить, потому что он дал свое слово. Свихнулся на чести? Вовсе нет. Просто упрямство. Стариковская привилегия. Ему приносили еду на всем протяжении всей сложной череды этапов отхода, но при этом никто не требовал денег и не брал их, когда Боб предлагал. На седьмой день его высадили у бара и сказали «Четвертая комната». Боб зашел в темное заведение, полное одинокой горькой пьяни, прошел через сигаретный дым и полумрак до четвертой комнаты и нашел там Стронского. «Дружище!» — поприветствовал его Стронский. «Да ты по тонкому льду ходишь. Они тебя ищут повсюду». Знаем ли мы, кто эти они? Кто бы они ни были, но это сильные противники. Измайловские оказали много услуг полицейскому аппарату и контролируют его немалую часть, так что невозможно знать, кто в полиции твой друг, честный и надежный парень, а кто работает на Измайловских и может одним звонком послать по твоему следу киллеров. Однако нам надо тебя вытащить отсюда. Потому-то я тебя и помотал кругами. Ждал, пока охота за тобой поутихнет и ищущие немножко расслабится. Хорошая стратегия, кивнул Свегер. «Думаю», — продолжал Стронский, «теперь уже можно ехать. Этой ночью отдохни, а завтра тебя отвезут на стоянку грузовиков и спрячут в фуре дальнобойщика, который поедет на север из Москвы. Долгая поездка, почти 700 миль, зато доедешь до финской границы. Там тоже есть мои люди. Финляндия, Швеция и домой с теплыми воспоминаниями о России-матушке». «Нет», — сказал Суэггер. «Нет? Что за хрень, братуха? Денег нет?» «Не надо денег. Бесплатно вывезу. Тут не в деньгах дело. Во всяком случае, не в твоих деньгах. Это бизнес. Я тебе помогу. Поддержу до последнего. И не важно, сколько это будет мне стоить в краткосрочных убытках. Люди увидят, что Стронскому можно верить. И это моя долгосрочная прибыль. Я провел тебя в Лубянку, и я вытащу тебя из России. Так что все скажут. Это Суэгер. Он приехал к Стронскому и нашел то, что искал. Так что мы верим Стронскому». А в моем бизнесе такие слова становятся деньгами в банке. «Я не про это. У меня тут дело осталось. Надо прояснить последний вопрос, и я не могу уехать, пока я его не выяснил. «Свегер, у тебя крыша съехала? Тебя ищут измайловские с пушками. Они так просто не утихнут. Они выследят тебя со временем. Обязательно выследят. Кто-то увидит, кто-то позвонит, и приедут быки. Будь ты в парке, в ресторане или в сиротском приюте, неважно где». Они вломятся с грохотом, поубивают всех с тобой вместе, и ты будешь лежать на полу, истекая кровью. Никто этого не хочет. Я тоже не хочу. Но пока я не решил этот вопрос, я уехать не могу. Суэгер, чтоб тебя! Какой же ты упертый ублюдок! Мне снова нужно попасть в Лубянку. Господи, там тебя и примут. Ты будешь стотысячным, кого там убьют. И первым снайпером. Тебе нужен такой рекорд? Конечно, нет. Но я не пойду сам. «Тут мой человек справится. Мне нужно туда человека заслать, чтобы он выяснил кое-что. Тогда я могу ехать». Лицо Стронского выразило раздражение. «Суэгер, вали домой. Скажи мне, что тебе надо. Я сам найду и дам тебе знать. Тебе нет смысла погибать за такую мелочь». «Нет. Мне надо расспросить человека, который там был. Нужно увидеть его, поговорить с ним, спросить про всякое, чтобы я понял. Этому можно верить. Тут не осталось сомнений». И для такого дела я только одного человека знаю. Это ты, Стронский. Боже мой, до да меня с тобой вместе грохнут из-за твоего дурацкого дела полувековой давности. Безумие, отец, это безумие. Я должен доверять этому человеку. Стронскому я доверяю, так что потом сядем в тихом месте и поговорим. Боб действительно доверял Стронскому. Кроме того, зная Стронского, он мог читать его лицо лучше, нежели лицо незнакомца. Деньги. Ты знаешь, сколько это говно стоит? Да и то я поторговался в тот раз. Неважно. Никогда бы не подумал, что встречу человека, который не волнуется о деньгах. Но вот он ты, брат. Думаю, там немного выйдет. Только ты. Только на час. А не трое на всю ночь. Причем двое американцы. И тебе не надо в большую комнату. Тебе в ту, которая насчет контрразведки на другом этаже. И потом ты уедешь? Я доберусь до американского посольства и сдамся морской пехоте. А уж они-то меня домой переправят. Не надо будет финскую границу переползать в снегу. Староват я уже для этого. Стронский оставался в сомнении. «Решим так», — продолжал Суэгер, «что встречаемся в людном месте около посольства. Поговорим насчет моего дела. Пожмем друг другу руки, и я пойду в посольство. Конечно, меня день-два поддержат, пока проведут через американские каналы, но ФБР все утрясет, и я улетаю. Нормально? Почему ты думаешь, что я справлюсь? Я снайпер, а не профессор». Вот Кэти, она толковая, понятно, что она справится, а я? А прикинь, если я не найду ничего? Уверен, что ты справишься. Что тебе там нужно? Каждые несколько лет в посольстве проводился поиск ручков. Все службы так делают. Мне нужно знать, до какого уровня советское посольство в Мехико, а в особенности помещение КГБ, прослушивалось в 1963 году. Что там было? Микрофоны кругом в самых невероятных местах? В глазу Сталина? В бороде Ленина? В писсуаре? Это посольство. Как и американское посольство, так и все посольства во всем мире передают радиосообщение 24 часа в сутки. А неподалеку наши люди все слушали, писали и фиксировали на пленку, сидя в какой-нибудь тесной комнате. Радиопереговоры никогда не были секретными, пока не пошла в ход компьютерная криптография. Да и она, я думаю, долго не продержалась. Мне нужно подтверждение того, что разговоры Освальда с людьми из КГБ не остались приватными. «Нужно подтверждение того, что их слышал кто-то еще». «Я знаю, о ком ты говоришь», — сказал Стронский. «Да. Красный Джеймс Бонд вовсе не обязательно был красный. Он мог не находиться в посольстве, а слушать, что там происходило. И для кого бы он слушал? Для ЦРУ».